Значит, мисс Рэн, я никак не уговорю вас одеть для меня куклу? Нет. Если вам нужна кукла, пойдите в лавку и купите ее себе. Мистер Юджин Рейберт, наш старый знакомый, прилагал все усилия для того, чтобы найти следы Лизи Хексон И всеми правдами и неправдами надеялся получить ее адрес у кукольной швеи, мисс Джейн Рен. А вот моя очаровательная крестница Там, в Хартфордшире В Ральфордшире, хотели вы сказать Будет поставлена на одну доску со всей остальной публикой И не извлечет никакой пользы из моего личного знакомства с придворной швеей Если вашей крестнице будет полезно узнать И хороший у нее крестный папенька Нечего сказать, что придворной швеей Известны все ваши повадки, все ваши фокусы. Можете сообщить ей об этом по почте с поклоном от меня. Мисс Рен работала при свечке. А мистер Рейберн, которому было смешно и досадно, стоял рядом с ее скамеечкой, ровно ничего не делая, и смотрел, как она шьет. Вечно пьяный отец маленькой швеи, которого мисс Рен давно считала своим непослушным ребенком, забился в угол, опасаясь пущей немилости и являл самый жалкий вид, весь дрожа с перепоя. Услышав, как он стучит зубами, мисс Рен накинулась Ты, на него. Гадди, мальчишка, хоть бы все твои зубы провалились в твою лодку и стучали у тебя в желудке, будто играя в кости. Чудный мальчишка, бе, -е -е, паршивая овца. Котушенька. «Молчи, гадкий мальчишка!» При каждом упреке она гневно топала ногой, на что несчастный пьяница отвечал жалобным хныканьем. «Действительно, платище за тебя пять шиллингов! Как ты думаешь, сколько мне надо работать, чтобы заработать пять шиллингов? Бессовестный мальчишка! Не так! Но я запущу в тебя куклу, а она сегодня тяжелая. Обстоять. Молчи! Платить за тебя пять шиллингов? Штраф! Нечего сказать, хорошенькое дело. Да я бы лучше мусорщику дала пять шиллингов, чтобы вывез тебя на тележке для мусора. не надо. На, на, на, на тележке не надо. Он того гляди разобьет сердце своей матери, этот мальчишка, мистер Рейберн. Уж лучше бы я его не растила, Он ведь хитёр как черт, а глуп как не знаю что. Поглядите-ка на него, нечего сказать, приятное зрелище для родительских глаз. Да.